Тридцать три. Она не собирается до утра делить постель с этим здоровенным мужиком. «А теперь мне нужно поспать», — говорит она. «А ты возвращайся к себе. Увидимся утром. Спокойной ночи, Витольд. Хороших снов». Она наблюдает за его смутной тенью, пока он одевается. Проблеск света, когда он открывает дверь, и он уходит. Им остаётся переночевать в Сольере ещё 3 раза. Может не думает ли он, что она проведёт с ним все эти ночи? На Беатрис накатывает волна усталости. Ей хочется в Барселону, в свою постель, в свою жизнь, без всех этих сложностей. А больше всего на свете ей хочется спать.